черный баронет. Эпиграф. После нашей поездки в Деваншир Холмс был занят двумя делами крайней важности: известный карточный скандал в Нон-Парель-клубе и дело несчастной мадам мон Монпесьер. Собака Баскервилей. Конец эпиграфа. Да, Холмс, осень меланхоличное время года, но вы нуждались в отдыхе.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 на роскошную осеннюю красоту деревеньки в Суссексе. Мой друг обладал уникальной способностью быстро восстанавливать физические и душевные силы, и после нескольких дней покоя к нему вернулись его нервная пружинистая походка, и свежий цвет лица. И я радовался даже вспышкам раздражения, охватывавшим моего друга, как признаку того, что его энергичная натура избавилась наконец от вялости,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 В тёплом длинном пальто с атландским пледом, накинутым на плечи, ворвался в комнату и энергично вытолкнув хозяина в коридор, захлопнул за ним дверь. Затем кивнул нам обоим. "А, Грексон", воскликнул Холмс. "Должно быть случилось что-то из ряда вон выходящее, если вас занесло так далеко от дома". "Такое происшествие", вскричал инспектор Тобиас Грексон, падая в кресло, которое я придвинул к нему. "Чёрт, такое происшествие!" Как только мы в Скотленд-Ярде получили телеграмму, я сразу подумал, что не будет вреда, если я забегу к вам на Бейкер-стрит, перекинуться парой слов, разумеется, неофициально, мистер Холмс. Ну, а миссис Хадсон дала мне ваш адрес, и я решил приехать сюда. Отсюда и 30 миль не будет до того местечка в Кенте, где произошло это убийство. Грексон промокнул подком смок шелп Одна из старейших семей графства, как мне сказали. Бог мой, что будет, когда газеты до этого доберутся? Мой дорогой Холмс, вмешался я. Вы приехали сюда, чтобы отдохнуть. Да-да, Уотсон. -да, нетерпеливо откликнулся мой друг. Но ничего не случится от того, что мы узнаем какие-то детали. Нус, Грексон. Да ведь не известно ли что, что было написано в телеграмме от полиции графства. Полковника Джослина Делси, гостившего у сэра Реджинальда Лавингтона, зарезали в банкетном зале. Дворецкий нашел его около половины одиннадцатого утра. Полковник только что умер, кровь еще продолжала течь. Хоумс положил на стол книгу, которую до того держал в руках. Что это, самоубийство? Убийство, спросил он. «С самоубийством это быть не может, потому что оружие не обнаружено. Но я уже получил и вторую телеграмму, и в ней говорится о некоторых уликах. Похоже, в дело впутан сам сэр Реджинальд Лавиннгтон. Полковник Делси был хорошо известен в спортивных кругах, но нельзя сказать, что он пользовался блестящей репутацией. Это люди высшего света, мистер Холмс, и ошибиться тут нельзя. Лавиннгтон, Лавиннгтон, задумчиво пробормотал Холмс.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 Дом в долине. В моём путеводителе говорится, что Лавиннгтон Курт живёт скорее прошлым, чем настоящим. "Так вы поедете со мной?" мой друг вскочил на ноги. Несомненно воскликнул он: "Прошу вас, Отсон, ни слова". В блестяще организованном гостиничном хозяйстве мистера Джона Хоаса нашелся для нас подходящий экипаж, в котором мы ехали почти два часа по узким, с глубокими колеями, с суссекским проселком. В то время, когда мы пересекли границу графства Кент, похолодало так, что мы порадовались наличию в экипаже теплых пледов. Свернув с проезжего тракта, мы поехали по круто уходящей вниз узкой дороге, и возница, ткнув кнутом в окруженный рвом замок, расположенный внизу в лощине, сказал: "Алавингтон сэр». Несколько минут спустя мы уже выходили из экипажа. По узкой тропинке мы направились ко входу.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 Возможно, это скакал тот, кого послали за полицией. Но, Грексон, здесь мы многого не узнаем. Будем надеяться, что осмотр места преступления даст более интересные результаты. Едва Холмс умолк. Дверь дома открылась. Должен признать, что я вновь обрел утраченное было мужество, при виде флегматичного, краснолицового дворецкого, пригласившего нас в выложенный каменной плиткой холл. Мерка освещённые старинными канделябрами со множеством свечей, в дальнем конце хула виднелась лестница, ведущая на отделанную дубом галерею верхнего этажа. Худощавый рыжеволосый человек, гревшийся перед камином, поспешил навстречу нам. И инспектор Грексон спросил он слава богу, наконец-то вы приехали, сэр. Полагаю, вы сержант Бассет из полиции Кента? Рыжеволосый кивнул. Да, сэр. Вы можете идти, Гелингс.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 что я участвую в расследовании исключительно из любви к искусству, сказал мой друг. Официально я предпочитаю не появляться в этом деле. Я уверен, что это вполне справедливо, мистер Холмс. Итак, джентльмены, прошу вас сюда. Он поднял шандал, и мы последовали за ним через холл, но нас внезапно остановили. Надо сказать, я повидал немало женщин в разных концах света, но ни разу мне не приходилось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 Монпэссьер на лице женщины вспыхнул слабый румянец. "Да, именно тогда я познакомилась с полковником Делси, но у моего мужа нет причин для ревности". Она замолчала и сосредоточилась на каких-то своих мыслях. "Вот как, миледи?" воскликнул Грексон. "Ревности?" Два детектива обменялись взглядами. Леди Лавиннгтон, в прошлом великая актриса Маргарет Монпэссьер, явно сказала лишнее.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 А теперь взгляните на рану полковника Делси. Несмотря на то, что я давно уже привык видеть картины насильственной смерти, я все же отступил назад. Басс, осторожно взявшись за желтоватые волосы, посидевшие на висках, поднял голову убитого. Даже в смерти лицо сохраняло орлиное выражение с крупным красивым носом, с безжалостным изгибом губ. На горле же зияла страшная рана. Да, это кинжал.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 Красовали серебряные фигурки близнецы, маленькие совы. Удача Лавенктонов, с коротким смешком пояснил бассет, вы можете видеть этих же сов на фамильном гербе. Но полковнику Делси птички удачи не принесли, кто-то зарезал его. Джейд едва он за них взялся. Кто-то? раздался голос за нашими спинами. Хумс как раз поднял чашу и осмотрев внимательно ее саму,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 окруженная старомодным широким галстуком, создавали впечатление грозной силы. Что здесь происходит? требовательно спросил он низким, тяжелым голосом, бесшумно надвигаясь на нас. Кто вы такие? Что это за штучки басят? Почему вы привлекли кучу посторонних в дом вашего собственного хозяина? Я вынужден напомнить вам, сэр Реджинальд, что тут произошло серьезное преступление, строго заметил местный сыщик. Это инспектор Грексон из Лондона. А эти джентльмены, мистер Шерлок Холмс и доктор Отсон. мне показал, что тень тревоги промелькнула в глазах темналицового баронета, когда он посмотрел на Холмса. "Я слышал о вас", пробурчал он. Взгляд его переместился на убитого. "Да, щеголь Делси мертв и, возможно, проклят. Теперь-то я знаю, кем он был. Вино, лошади, женщины. Ну, среди лавингтонов.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 Грегсон отвел сержанта в сторонку. "Думаю, здесь нам больше делать нечего", донеслось до меня. "Его жена дала нам мотив преступления, и он сам признался, что имел подходящее оружие". "Сэр Реджинальд Лавинтон", официальным тоном произнес Грегсон, шагая в сторону баронета. "Я должен просить вас отправиться со мной в полицейский участок Мейлстоун. Там вам будет предъявлено обвинение".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 Боже упаси, сэр Реджинальд! — горячо откликнулся Гиллингс. — Я лишь сказал сержанту Басс о том, что я видел и слышал. Полковник Делси приказал принести бутылку портвейна. Он сидел там в банкетном зале. Он он сказал, что хочет выпить с вами из удачи Лавингтонов за победу его лошади на бегах в Леопардстоуне на будущей неделе. Портвейн стоял на буфете, и я налил его большую чашу.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 Мне показалось, что в прекрасных зеленых глазах промелькнуло какое-то неясное чувство. Да, в последние годы он был частым гостем, ответил леди. Но моего мужа утром даже не было в доме. Разве он не сказал вам об этом. Извините меня, упрямо перебил сержант Бассет. Сэр Реджинальд утверждает, что был на реке, но признает, что не может этого доказать. Именно так, сказал друг Холмс, но Уотсон, Сегодня вечером нам здесь больше нечем заняться.